Глава двадцать третий. «Сдаемся?» — спросил Костя у Павла, державшего в руках большой том уголовного дела, медленно, но верно, перераставшего в глухарь. «Заколдованный круг какой-то. У нас даже трупов нет», — уныло ответил Киселев. «Наши перерыли окрестные леса и лесполосы. Насколько это, конечно, возможно. Обыскали все пруды и озера, спускались на одной реке. Безрезультатно». Для нашей местности это неудивительно, вздохнул Скворцов. Настоящая средняя полоса, куда не оглянешься, всюду сосна, ель да вода. Приятель улыбнулся. Ты говоришь как поэт. А вот что значит жить с писательницей? Кстати, какие у неё версии? Стоявший у окна куст открыл было рот, но тут же осёкся. А вот она сама, сейчас. Из первых уст всё её узнаешь. Перед визитом в редакцию Катя решила заскочить к супругу и, как и ему, не давала покоя то, что дело придется признать безнадежным. Всечески помогая следствию, а заодно обрадовав своего главного редактора, она написала две большие статьи в «Весте Пререченска» и подготовила телепередачу, состоявшуюся вчера. После выхода статей в свет никакой реакции общества не последовало. «Газеты в настоящее время читают далеко не все», — успокоила себя Зорина. Тем более, контингент, который мог бы обратить внимание на наших пропавших без вести, оставалось надежду на передачу. Журналистка знала, её будут смотреть. Одни жители города любили саму Катю, другие раздел криминальной хроники, который она вела. В всяком случае, шансы на удачу повышались. И действительно, не успела девушка дойти до кабинета мужа, как зазвонил её мобильный. Дисплей высветил незнакомый номер. Мм, Зорина слушает. Извините, пролепетал взбивчивый девичий голос. «В передаче сказали, что вам можно звонить на мобильной». «А с кем я говорю?» Собеседница часто и тяжело задышала. «Я только что узнала из вашей передачи о пропаже девушек. У меня есть информация. Мы с вами можем встретиться?» «Почему же вы не сообщили ваши сведения работникам милиции?» поинтересовалась Катя. «Я болела. Говорю вам, я узнала об этом из вашей передачи и сразу позвонила вам». «Хорошо». Зоряна помахала рукой высунувшемуся из окна Константину. Я на машине, можем встретиться прямо сейчас? Надиктуйте адрес. Я живу недалеко от вашей редакции. Сейчас буду. Отключившуюся журналистка громко крикнула: "Костик!" Никакой реакции не последовало. Муж взретно вышел в коридор, чтобы встретить её там. Надо ехать, решила она. Косте потом всё объясню. Девушка села в машину и включила зажигание. Подошедший к окну Павел с удивлением пронаблюдал, как старенький красный Жигуль ле жены его друга тронулись с места. "Не начекать-ка что-то нады было", хмыкнул оперативник.